примечание автора. Несмотря на то, что это художественное произведение, в него были вплетены многие реальные факты. На протяжении чуть менее двух столетий в бомбийском азиатском обществе хранилась копия божественной комедии, предположительно созданная в XIV веке, хотя один историк относит ее к XV веку. Так или иначе, она считается национальным сокровищем и покидает пределы банка, в котором сейчас хранится, только в особых случаях. Манускрипт был подарен обществу в XIX веке губернатором Бомбея Маунт-Стюартом Эльфинстоном. В 1930-х Муссолини пытался купить манускрипт, но индийское правительство ему отказало. Мусалини был спасён из итальянской тюрьмы Отто Скорцени, одним из лучших офицеров Гитлера, оберштурмбанфюрером войск СС и последним руководителем Абвера, нацистской военной разведки. После войны Скорцени арестовали. Но в 1948 году ему удалось сбежать из лагеря для интернированных в Дармштадте в Германии. Побег был организован так, как я описал в этой книге. Позже Скорцени появился в Египте в качестве военного консультанта Гамаля Абделя Насара. Потом он какое-то время провел в Аргентине как консультант президента Хуана Перона и телохранитель Эвы Перон. Он умер в 1975 году в возрасте 67 лет. Джордж Уитт был главным архитектором ворот Индии. Он похоронен на христианском кладбище Шиври в Бомбее. В лагере для военно-пленных держали многих высокопоставленных англичан. Книжный шифр, используемый в романе, был создан с помощью текста Библии короля Якова. Его можно найти в интернете. «Масонская ложа» одно из выдающихся зданий Бомбея. Ей больше ста лет, и выглядит она практически так, как я описал. Масоны появились в Индии в начале XVIII века и по-прежнему пользуются влиянием. Целиком стихотворение Байрона «Больше мы гулять не будем» выглядит так. «Больше мы гулять не будем» вечерами допоздна, Пусть, как прежде, чувство будет в сердце яркая луна, Но, как меч стирает ножны, так душа стирает грудь, И любви дыханью тоже час приходит отдохнуть. Пусть же ночь любовью манит, пусть так близок день иной, Мы гулять с тобой не станем вечерами под луной.